Глава тридцатая. Мари. Я ожидала увидеть кого угодно, но не паренька лет двадцати с забинтованной рукой в потертых джинсах и кожанке. Кирилл, я же сказал, что вам сюда нельзя. Врач, который только хотел закидать меня вопросами, отвлекается на гостя. Я должен знать, что она жива. Это ведь она будет заяву писать. Так вот, кто виновник аварии. Полиция еще не приехала? Медсестра выглядывает в коридор и тут же возвращается. Приехала. Я им все рассказал. Они ждут, пока она проснется и даст показания. Но я, честно, не хотел. Просто на заказ гнал. А тут бац, и ваша машина. Звучит так, словно мы виноваты. Говорю, смотря на недовольного парня. «А кто на желтые едет? Я бы успел проскочить!» «Так я еще и виновата!» «Ты хоть в курсе, что на желтые не ездят?» «Да и вообще за рулем была не я!» Ответить мне не успевают, так как в палату влетает куча народу с каталкой. «Мари!» — кричит Костя, осматриваясь, «а рядом с ним я вижу знакомых врачей, моих врачей!» И как он так быстро узнал и приехал? Я тут. Бурчу с постели и даже машу рукой. Пытаюсь приподняться, но перед глазами все кружится. Касаюсь больного места и понимаю, что моя голова перебинтована. Да сколько можно? Спокойно, Мария Викторовна. Мы сейчас вас заберем к себе. Палат готова. Где ваш лечащий врач? Спрашивает Петр. Мой настоящий врач, который следит за мной почти год. Киваю на мужчину, который испуганно осматривается и не знает, что делать. Тем временем к моей кровати подкатывают каталку, на которую меня быстро перекладывают, накрыв одеялом и начав утягивать ремнями. — Но так нельзя! Она моя пациентка! А вы кто? — Муж! — гаркает Костя, подходя ко мне и сжимая руку. — Неугомонная, как так случилось? «Где Яр?» «Не знаю. Я только очнулась. Кость, тут Миша ранен и Ева в реанимации. Они...» «Я всех заберу. Машины уже едут». «Не беспокойся. Все будет хорошо». Голос друга действует успокаивающе до того момента, пока в палату не влетает Глеб с помощницей. «Где этот смертник?» «Засужу!» «Мне сказали, виновник здесь!» «Мари!» «И чему он так удивлен?» «Привет, Глеб. Как дела?» «Ты почему еще тут?» Бывший осматривает палату и цепляется взглядом за паренька. «А вы кто еще такой? Где охрана?» Кажется, врачу уже самому скоро понадобится помощь. «Муж!» — рявкает Глеб, и комната наполняется девичьим смехом. «Еще один!» — уточняет медсестра, косясь на Костю, который переговаривается с врачом. Я хочу уточнить, что бывшие, но тут в комнату влетают котовы. Я думала, они будут первыми. «Где он?» — спрашивают с порога. А потом скалой движутся к пареньку, которого уже прижал Глеб. «Засудим! Кто тебе вообще права дал и где?» «Мари, как ты?» Голос Макса становится мягче, и вот он уже стоит около меня. «Привет!» Голова гудит и тошнит. А так нормально. Да сколько можно? Уйдите все! Ее нельзя беспокоить, это же больница! Начинает кричать врач, но сдувается, едва поворачивается к двери. Надо сказать, в комнате вообще все смолкают. Одна я, кажется, улыбаюсь, ведь я чувствую его. Яро уверенным шагом входит в палату и оценивает все за считанные секунды. И меня на каталке, и кость у стоящего около врача. И паренька в окружении бывших. Чеканя шаг, муж подходит ко мне и, склонившись, нежно целует в губы. Но лишь на миг видно, чтобы успокоить меня и самому сбросить напряжение. Интересно, что там медсестра написала, что все прибыли такие взволнованные? Костя, докладывай. Произносит яр в тишине палата и аккуратно поправляет на мне одеяло. Переломов нет, только сотрясение. Сейчас уладим бумаги и забираем ее. Сейчас же увозишь Мари и обследуешь. С бумагами я решу. Глеб, это кто? Взгляд Яра проходится по парню, и тот чуть ли не теряет сознание. Водитель, которого я засужу. Он въехал в машину Мари. Значит, смертник. Яр, не морай руки, мы сами. Лев хищно смотрит на бедолагу, и я даже боюсь представить, что его ждет. «Да что здесь происходит? Я же сказал, девушку нельзя беспокоить! Она беременна!» Раздается голос врача на всю палату, и все тут же поворачиваются к нему. «Как беременна!» Муж с удивлением смотрит на меня, а я понимаю, что счастлива. Довольно улыбаясь, обнимаю животик, но замираю. «Авария!» Судя по УЗИ, срок маленький, но там вроде все хорошо. «Мы...» «Вроде...» — с испугом одновременно произносим мы с мужем. «Поймите, у нас не самое современное оборудование, да и срок...» «Костя, сейчас же в больницу!» — командует Соболев, и все приходит в движение. «Меня под охраной вывозят и грузят в скорую. Через минуту ко мне присоединяется муж и сразу берет за руку. А я боюсь, вдруг...» «Даже не думай, все будет хорошо!» успокаивает в виде мои эмоции. рад ты против, да? Нет, раз ты хочешь малыша, то и я хочу. Но, Мари, готовься к контролю. Такое не должно повториться. Спасибо. Шепчу, чуть ли не плача, и обнимаю мужа, веря в лучшее. Но не могла я так просто потерять долгожданного малыша. Я чувствую, он жив. Дорога занимает не так много времени. И вскоре я лежу на кушетке и огромными глазами смотрю на плазменный телевизор, который повторяет картинку с монитора УЗИста. «Мария Викторовна, вот не захотели вы меня слушать? Ай-яй-яй!» «Ничего, раз решили, получайте. Малыши целые и невредимые, отклонений не вижу. Судя по размерам, примерно 12 недель. Вы почему раньше не пришли?» «Понимаю, вы занятая личность и многое делаете для деток, но и о своих пора подумать». Врач все говорит и говорит, а я смотрю на мужа. Он стоит у телевизора и, не отрываясь, пялится на две точки наших с ним деток. Как я не усмотрела! Да просто заработалась. Когда не случились первые месячные, подумала, что просто сбой на нервной почве. А потом этот женский момент и вовсе из головы вылетел. Но я хотя бы частично была готова к такой новости, в отличие от мужа, который стоит словно скала и хмуро смотрит в телевизор. «Двое! Их двое!» — шепчет он, а я не знаю, плохо это или нет. «Оставьте нас!» — просит Яр, полностью отворачиваясь. «Ох, что-то мне это не нравится!» «Конечно, но сперва вот!» Доктор нажимает на кнопку и комнату наполняет звук двух сердечек. Сама не понимаю, как начинаю плакать и гладить животик. Мои, они мои, живые. Родная, вот почему ты такая упертая. Их двое, а ты слаба. Говорит муж, оборачиваясь. я вижу, как он хмурый собран. Он ведь не хочет сказать, что нет даже не вздумай сказать это вслух я выношу обоих я соболева черт тебя побери я совсем справлюсь но тебе я решать будешь ли ты рядом или я пошлю тебя куда договорить не успеваю так как муж быстро преодолевает расстояние между нами и целует меня в губы глупая куда я от вас денусь вы все мои я не наши, Мари, наши!» — нежно шепчет, накрывая мою руку своей. «Так мы вместе? Навеки вместе!» «Родная, вот когда ты перестанешь меня удивлять?» — спрашивает, поглаживая щеку, а я тону в его глазах полных любви. «В следующей жизни?» «Не думаю, ведь и туда я отправлюсь следом, никогда тебя не отпущу!» «Яр, ты счастлив?» Что за глупый вопрос, конечно, я рад. Мы справимся. Муж садится рядышком и обнимает меня. И я верю. Все у нас получится. Я не глупая и понимаю, что беременность может быть трудной для меня, но я все преодолею. Соболева я или нет?